Одна переводит взгляд на другую. Страх в их глазах принимает вид неподдельного удивления и поражения. Так он не понимает, что сделал. Перейдя на свой язык, говорит первая девушка, обращаясь ко второй. «Похоже на то», — соглашается с ней вторая. «У меня создается такое впечатление, что вся моя предыдущая речь, обращенная к ним», Пролетела мимо их симпатичных ушек в открытое небо. А заботят их сейчас какие-то сугубо личные проблемы. «Что делать?» — спрашивает вторая. «Не знаю. Я не хочу убивать всех. Ведь они все свидетели. Да и не факт, что мы сможем это сделать. Один раз у нас с тобой уже ничего не получилось, и она невольно кивает в мою сторону». Вторая некоторое время молчит, а потом отвечает. Нет, все как-то запутано. Тот непонятный случай у лестницы, то, что произошло сейчас. Эта гильдия странная. В этот раз мы будем более разумны. Не нужно спешить. Нужно выждать и обдумать наше положение. Свидетели — это только часть дела. Клановый маг — сразу все поймет, как только увидит нас. Да и от мамы этого не получится скрыть с ее-то способностями видящей. Плюс во время церемонии все станет окончательно ясно. Домой нам нельзя. «Да», — соглашается другая девушка, «но что делать?» «Ждать и думать». «Он», — саркалка кивает в мою сторону, «похоже, вообще ничего не знает о нас». и наших законах и традициях, а потому у нас есть шанс. Так что вступаем в их гильдию и учимся. Благо, мы им зачем-то понадобились. А за это время нам нужно узнать, что он сделал и как. Такому нас не обучал ни один наставник. А когда мы во всем разберемся, тогда и решим его судьбу. Его и свою. Тихо закончила девушка. «Да», — соглашается с ней сестра, и очень тихо спрашивает. «А если он узнает?» «Тогда будет еще один бой», — тихо отвечает ей вторая, видимо, более обстоятельная в суждениях. «И я не уверена, что мы с тобой выживем. Но проиграть дважды и остаться в живых мы не можем. И ты понимаешь, почему. И она...» пристально посмотрела в глаза собеседницы. «Да!» — кивает та.